Война, как война, горят мои города. Кто где, кто куда, пьяный воздух, поющий медь, седьмая вода, седая вода, везение здесь сильнее огня, запрещенные памятью кадры последнего дня смотри. Если ты еще можешь смотреть, как я, смотри. Если ты не боишься огня, если ты в огне, как на игле, Если ты не боишься стать его языком, иди за мной, иди ко мне. Война сочиняет нам имена, а пока их нет, они ничьи. Третий этаж, три окна, третий день без сна, колдуют врачи. Земля под наркозом, когда сам Господь подбирает к ней свои ключи Желтое пламя, желтая память, желтая птица плывет в ночи Черные звезды, черные розы всем и никому Чего уж там, все один к одному Кричи, не кричи, молчи, не молчи, все один к одному К обеду калач, к топору палач, А к весне грачи, Всем и никому, Один к одному. Запрещенные памятью кадры Последнего дня смотри, Если ты еще можешь смотреть, Как я смотри.